и штампы, моя подпись — все фальшивое. Так почему же вы так радуетесь? А как же? Я же прав оказался. Не прописывались они у нас. Ну а то, что по п о д д е л ь н ы е п р о п и с к и живут, это вас устраивает? Да, тут мы проморгали. Вот именно. Я бы на вашем месте не слишком радовался. д На допросе Матюшин и Горбанюк ничего не хотели признавать. Вещи они нашли. Да, нашли, случайно. В каких-либо сомнительных делах никогда замешаны не были. Они бывшие студенты. С учебой, правда, не вышло, но они готовятся к тому, чтобы вернуться в институт. Вот и все. Так держались они и на втором, и на третьем допросах. На чистосердечное признание преступников рассчитывать не приходилось. Иванцов и Рябиков настаивать не стали и оставили студентов в покое. Раз они так повели себя, значит люди опытные. Заранее продумали все пути маскировки. Следовательно, надо основательно подготовиться к следующим разговорам с ними. документально-вещественно доказать несостоятельность их доводов, бессмысленность упорства. Беседы с Белоусовой, соседями и знакомыми Матюшина и Горбанюка, материалы из Гудермеса и Нальчика, где подследственные родились и жили до приезда в Москву, прояснили многое. Немало дал обыск в их комнате, Были обнаружены чужие паспорта, военные билеты, несколько бланков разных московских учреждений. Встреча с руководителями института, куда три года назад были зачислены парни, дополнила картину. Да, многое о Матюшине и Горбанюке стало известно. Многое, но не все. Выходило так, что работали они вдвоем. Это, конечно, возможно, но маловероятно. Их операция в музее вряд ли могла быть проведена без чьей-либо помощи. Но кто этот помощник? Все связи Матюшина и Горбанюка тщательно проверенные ответы на этот вопрос не дали. Вновь и вновь Иванцов и Рябиков ломали головы над этой загадкой, изучали вещи задержанных. Проверяли их знакомых. На последней странице записной книжки, изъятой у Матюшина, крупным небрежным почерком было написано «К.Ф.Четв.10-18.Пон.18-20». Может, эта запись и не заинтересовала бы оперативных работников, если бы Матюшин сам не навел их на это. Он явно не захотел откровенно объяснить, что она обозначала. Сказал, что это просто Катя Филиппова, его знакомая. Адреса не знает. Где работает? Он тоже не знает. Не интересовался. Кажется, в каком-то о т е л ь е Пришлось оперативной группе установить всех Екатерин Филипповых. В Москве их оказалось 57, но ни одна не знала Василия Матюшина. Может, это Катя из Подмосковья? Однако никто из живущих под Москвой Екатерин Филипповых тоже не знал молодого человека с фамилией Матюшин. Тогда что же означала непонятная строчка? Видимо, здесь какое-то имя и неизвестный еще нам эпизод, рассуждал Рябиков. Константин Филиппович, Константин Федорович, Кирилл Федорович, Кирилл ф е д о т о в и ч Кирилл Фомич. Это имя толчком отозвалось в мозгу. Рябиков встал... еще не веря в реальность своей догадки и боясь спугнуть внезапно пришедшую мысль.